Кафтанов вошел в кабинет Громова и увидел Кривенцова, сидящего в самом конце длинного стола для заседаний. Кривенцов не встал. И поэтому Кафтанов, игнорируя его, поздоровался только с Громовым. — Андрей Петрович, — сказал Громов, — я мужик прямой, поэтому ходить вокруг да около не буду. Твоего Корнеева во взятке обвиняют. — Кто? — Гурам Тахадзе. Якобы Корнеев заставил Тахадзе пригласить его в ресторан и выманил у него 500 рублей и ценные подарки. В заявлении говорится, что Тахадзе может показать, куда Корнеев спрятал деньги и ценности. Это ложь. Я знакомился с рапортом Корнеева. Я знаю его много лет. Эка куда хватил? Ну зачем же патетик, Андрей Петрович? Зачем? С какой стати Тахадзе оговаривать Корнеева? Да и мало ли в наших рядах случайных людей. А потом есть неопровержимые улики. Корнеев человек не случайный. Он предан делу, дважды ранен, имеет награды. Настойчиво говорил Кафтанов. Мы с Кривенцовым тоже имеем, но не кричим об этом. О ваших наградах вообще молчать надо. Что вы сказали? А то, что слышали? Опять, товарищ Кафтанов, вы начинаете говорить в недопустимом тоне. Я принял решение отстранить Корнеева до выяснения обстоятельств от дела Тахадзе. Этим займется подполковник Кривенцов. Он докончит все, передаст следователю. И получит новую награду за задержание особо опасного преступника, прервал его Кафтанов. Не так уж и опасен Тахадзе, Андрей Петрович. Корнеев вообще отстранен от работы? Нет, только по делу Тахадзе я назначил служебное расследование. Оно все и решит. Я обжалую ваши действия. Кафтанов встал и, не прощаясь, направился к двери. Кафтанов прекрасно понимал, что Громов — очень опасный враг. Этот сорокалетний полковник пользовался расположением первого замминистра МВД, самого молодого генерал-полковника. Кроме того, Громов дружил с Мусатовым, а это была фигура сильная, имеющая выход на первое лицо. Умом Кафтанов понимал, что бороться с Громовым невозможно. Но, как известно, не всегда мы прислушиваемся к голосу разума. Тем более, что разум этот стал угодливо трусливым. Он предлагал ему плюнуть на все, помириться с Громовым и ждать генеральских погон. Всегда ли за долгую милицейскую службу он, Андрей Кафтанов, был принципиален и тверд? Нет, он не мог сказать этого. Служба состояла из мелких уступок. Особенно трудно стало последние 10 лет. Телефонное право в стране обрело официальный статус и почти полностью подменило закон. Появился совершенно новый класс. Нравственные акценты сместились, и если раньше этих людей презрительно называли «жулье», то теперь они почтительно именовались «деловыми людьми». Новое время требовало от совести более крупных уступок, более крупных, и Кафтанов шел на них. Уговаривал себя, что это временный тактический ход. Но как ни старался, чем чаще он делал подобные тактические ходы, тем все более укреплялся внутренне. Душевное сопротивление росло, и компромиссы становились омерзительны и недопустимы. Кафтанов потребовал к себе материалы по делу Тахадзе и до глубокой ночи изучал их.